На вокзал мы успели даже чуть раньше назначенного часа. Дома мы наспех собрали рюкзак один на двоих. Рюкзак получился увесистый. Спина светила, так и прогибалась под его тяжестью. Мы точно выполнили все рекомендации Вячеслава Дмитриевича. Последний, однако, пока не подошел. Мы с Виктором Владимировичем отправились к кассе за билетами. Вячеслав Дмитриевич проявил редкую пунктуальность. По крайней мере, в тот момент, когда он предстал перед нами во всей красе, стрелки моих часов показывали ровно 15 минут второго. Зам декана было не узнать. Строгий официальный костюм, белая рубашка и галстук подевались бог весь куда. Теперь Вячеслав Дмитриевич был одет в камуфляжную форму. За спиной у него болтался рюкзак, ружье и удочки. К поясу были пристегнуты фляга и охотничий нож. Да и сам Вячеслав Дмитриевич напоминал более бравого охотника-спортсмена, нежели ученого-доктора наук. Надо заметить, зам был весьма молод, немногим более 30 лет. — Экипировались? — бодро спросил Вячеслав Дмитриевич. — Вроде как. — Ну, прекрасно. Пойдемте. Скоро объявит электричку. Мы попылились к железнодорожному мосту, и там остались ждать сообщения диктора. Электричку, как ни странно, подали почти вовремя. Без 22 мы уже отчаливали от перона. Только-только состав отъехал от станции «Тарасов-1», Вячеслав Дмитриевич расстегнул свой рюкзак и вынул оттуда двухлитровую бутылку пива. «Ну что, доставайте свои кружки», — радостно объявил он. Я подумала, отказаться или нет, но потом решила, что лучше войти в доверие и махнуть на все рукой. Вячеслав Дмитриевич разливал пиво профессионально, по стеночке, так, чтобы не было пены. «Ну вот», — сказал он, когда каждый получил в руки по кружке и стало возможным сделать добрый глоток. «За зоологию!» Мы чокнулись. А зоологам без алкоголя никак нельзя, пояснил Вячеслав Дмитриевич. В экспедициях нам приходится оказываться в самых суровых условиях. То морозы трещат, а нам приходится спать в палатках, то провалится кто в болото, а запасной одежды, как назло, нет. Вот и приходится выпивать, чтобы не заболеть. Вы, кстати, запасную одежду взяли? Светин покачал головой. Плохо. Забыл вас предупредить. Ведь всякое на природе случается. Эх, о чем это я? «Ах да, так вот, алкоголь у нас в святой традиции. Потому мы студентов не чураемся, работаем и отдыхаем вместе. Биологи в поле — единая команда, и я считаю, что это правильно». Виктор Владимирович кивнул. «Случай забавный был», — продолжал Вячеслав Дмитриевич. «Отправились мы с первокурсниками на практику. Причем большинство из них уже было знакомо с тем, что это такое. Но оказалось среди них одна девушка, которая поехала впервые. Так вот». Едем мы в электричке и налили, как водится, большую жестяную кружку спирту. Но, понятное дело, положено ее по кругу передавать и запивать из бутылки газировкой. А тут один студент и говорит, мол, новенькой первой надо дать. Все его идею поддержали, вручили девчонке кружку. Она смотрит на нас, мы все киваем. И тут происходит, как вы думаете, что? Виктор Владимирович покачал отрицательной головой. Даже не догадываюсь. А происходит следующее. Девчонка смотрит ошалелыми глазами на кружку, на газировку, на нас. На кружку, на газировку, на нас. Потом берет в руки газировку, делает глоток и начинает быстро-быстро пить из кружки. Горло ее судорожно дергается. Мы смотрим на нее ошалелыми глазами. Вячеслав Дмитриевич раздвинул веки пальцами. Все, что называется, раскрыли рты от изумления. Девушка запрокидывает голову, добивает спирт. Дико вращает глазками и протягивает кому-то пустую. Вячеслав Дмитриевич выделил последнее слово ударением. Совершенно пустую кружку. Потом запивает газировкой и начинает тяжело дышать. Вячеслав Дмитриевич вытер пот со лба Видимо, он очень увлекся рассказом. Потом зам декана обратил внимание, что пиво в его кружке закончилось. Налил себе и еще поведал нам конец истории. Так вот, среди биологов повезло гробовое молчание. Все застыли у кого язык не поворачивается вымолвить хоть слово. И тут девушка теряет сознание. Вячеслав Дмитриевич громко расхохотался, и смех его длился долго. Что с ней потом стало? Не выдержав, задала вопрос я. Что-что, смотрели ее, поняли, что жива. Только мозг от такой внезапной большой дозы алкоголя в крови временно отказался функционировать. Дотащили двое пацанов ее на руках до места стоянки, уложили в палатку. Когда очнулась, спросили у нее, как она до такого чуда додумалась. А она отвечает. Я думала, это все мне. На этот раз рассмеялся и Виктор Владимирович, да и я не смогла сдержать улыбку. Да, у нас много забавных случаев происходит, заверил Вячеслав Дмитриевич. И даже убийство, подумала я, хотя и забавным случаем не назовешь. А хотите, анекдот расскажу? Осведомился замдекана. Вообще, Вячеслав Дмитриевич оказался весьма славоохотливым человеком. Всю дорогу он развлекал нас всевозможными байками, поучителями историями, занимателями, фактами из жизни и анекдотами. Ну и, конечно, пивом, которого, кстати, Вячеслав Дмитриевич выпил больше всех. Короче, мы не скучали. Время пролетело весьма быстро. Для меня даже явилось неожиданностью, когда Вячеслав Дмитриевич сообщил, что мы подъезжаем к платформе станции Тархуны, и пора собираться. Тархуны располагаются километров 50 от Тарасова на север. Вроде не намного севернее, однако разница в температуре мне показалась существенной. Может, сказывался эффект открытой степной местности, где нет защиты от холодных ветров? А ветра здесь были те еще. Я сразу пожалела, что не взяла с собой побольше теплых вещей. Мы медленно брели вдоль пустынного перрона. Вячеслав Дмитриевич заглянул в одинокий ларек, красовавшийся у края платформы, возле которого ошивалась парочка местных алкашей. Купил несколько пачек сигарет и бутылку водки. Потом мы продолжили путь. И по правую сторону от нас не прекращались ряды огороженных заборов частных домов поселка Тархуны. «А далеко до лагеря?» — спросила я. Вячеслав Дмитриевич внимательно посмотрел мне в глаза, улыбнулся. Улыбка его не предвещала ничего хорошего. «Далеко. А все-таки...» «Километров пять». «Ну, это не так уж и много», — протянула я потускневшим голосом. «Средняя скорость ходьбы человека — четыре с половиной километра в час». «Я не нагружена. Короче, за полтора часа справимся. Пять километров по бездорожью», — уточнил Вячеслав Дмитриевич, и я почувствовала, как внутри меня все опустилось. Один мой знакомый, увлекающийся эзотерикой, утверждал, что это нисходящий поток. Ветер ожесточенно хлестал по лицу. Поселок окончился. Наверняка он был не очень большим, но мне почему-то казалось, что шли мы мимо него почти вечность. Потом мы шагали по шпалам. Ноги то и дело спотыкались о камни. Я пожалела, что не взяла с собой самую старую и негодную обувь, в какой можно только найти. Чебурашка у Гены спрашивает. Бодро начал очередной анекдот Вячеслав Дмитриевич. — Гена, сколько будет, до хрена? Гена отвечает. — А ты шагай по шпалам и считай их. Когда ты остановишься и со злостью закричишь «Да ну их на нахрен, эти шпалы!» Это будет половина. Я поймала себя на том, что уже давным-давно от нечего делать считаю шпалы и невольно засмеялась. Передвигались мы вдоль железной дороги очень медленно. Зам декана продолжал ораторствовать. И откуда в нем столько энергии? Недоуменно крутился у меня в голове вопрос. Время от времени раздавались гудки поездов, и нам приходилось отходить к краю полотна, спускаться в овраг и оттуда в течение нескольких минут слушать грохот какого-нибудь товарника, состоящего из бесчисленного количества вагонов, протирать глаза от поднимаемой ими пыли, сжав зубы, сносить порывы ветра. Все это еще более снижало нашу скорость. Потом мы свернули, и вскоре оказались в совершенно дикой холмистой местности, однообразие которой скрашивали незатейливые желтые сиреневые степные цветочки. Шагали мы долго, пока, наконец, нашему взору не открылась долина, на дне которой произрастали деревья. «Река Челымка», — пояснил Вячеслав Дмитриевич. «Еще километра два вдоль русла, и мы на месте». Дважды по пути мы останавливались отдохнуть. Мужчины во время этих перерывов выпивали. Степное солнце блестело в небе, словно глаз какого-то неведомого существа, но почти не грело. «Сегодня холодно», — заметил Вячеслав Дмитриевич. «Обычно бывает терпимее». Наконец мы наткнулись на нечто, весьма отдаленно напоминающее тропинку, которая спускалась в долину и устремилась вниз по склону. Вячеслав Дмитриевич ловко раздвигал колючие ветки каких-то кустов, и мы продвигались вперед. Видно, тропа тут была нахожена, скорее всего, сторонними биологов. Наконец мы ощутились на берегу водного потока. Чалымка оказалась быстрой речушкой. Местами виднелись водовороты, создаваемые сильным течением. Через речку было перекинуто огромное бревно, выкорчеванное из земли дерево. «А теперь внимание!» — сказал Вячеслав Дмитриевич. «Самый любопытный пункт с путешествия». «Знали бы вы, сколько пьяных студентов познали здесь суровость челымских вод в весеннюю пору? Эх! Поэтому попрошу соблюдать осторожность. Я пойду первым». Вячеслав Дмитриевич шагал по бревну легко и уверенно. Оно его совсем не страшило. Сразу видно, что это бревно он знает ничуть не хуже крыльца собственного дома. Чего никак нельзя было сказать о моем клиенте. Тот шагал весьма осторожно, то и дело теряя равновесие и балансировал на грани падения. Временами наблюдая за ним, я начинала серьезно размышлять, сколько водки заставят его выпить биологи, чтобы он, по их расчету, не заболел. Однако все кончилось благополучно. Я, сами понимаете, прошла легко. Мы миновали еще десяток другой метров кустарника, и пока шли на поляну, я обратила внимание на все время доносившиеся до моего уха голоса и смех. Наконец мы оказались на поляне, где царило оживление. Здесь было разбито несколько палаток. В центре поляны был сложен костерок, на который при помощи массивной железки был взгроможден огромный чан. Две девушки хлопотали вокруг него. «Добро пожаловать в наш лагерь!» Продолжая улыбаться провозгласил Вячеслав Дмитриевич. «Пойдемте за мной. Надеюсь, Валерий Сергеевич с Костей сейчас здесь?» Мы шагали мимо кучек студентов, и все они здоровались замом декана. Мы направлялись к большой синей палатке в самом дальнем концу поляны. Вячеслав Дмитриевич осторожно растянул края входа палатки заглянул внутрь. «Тук-тук-тук! Есть тут кто?» — А, дмитрич заходи! — раздался басовитый мужской голос. — Я нынче не один. Тут Володьки Николаевича сын с телохранительницей по поручению отца. — Заходите все! Что вы там стоите? Прямо как неродные! Вячеслав Дмитриевич пожал плечами. — Велят зайти, — сказал он. — Ничего не поделаешь. С этими словами наш провожатый полез в палатку. Виктор Владимирович скользнул следом за ним. Я замкнула наш маленький отряд. В палатке витал острый запах перегара и клубы табачного дыма. К пологу был подвешен фонарик, который присоединялся к аккумулятору. На полу по-турецки сидели двое. Мужчина лет пятидесяти с косматыми седыми бровями и огромным носом картошкой и молодой крепкий парень лет двадцати с небольшим, должно быть, аспирант. Они играли в карты. Рядом стояли стаканы, пластиковая бутылка со спиртным и банка с помидорным рассолом. «Здравствуйте, Валерий Сергеевич!» Поприветствовал пожилому мужчину Светин. «Здорово, Костя!» «Это ж какими судьбами не на работе?» — вопросил Валерий Сергеевич. «Вот, человека к вам привел. Ему отец поручил пробы бентоса собрать. Для каких-то там общих исследований. Понятия не имею, в чем дело, но отцу его виднее. Поспособствуйте?» «Это Костя». «Кость, поможешь человеку?» «Помогу». «А с тобой, Дмитриевич, мы сегодня на зайца пойдем». «Знаешь их в той стране во врагах, сколько?» «Представляю». «Во-во!» От меня сегодня вот такой огромный ушел, — Валерий Сергеевич продемонстрировал руками. А Костя в пять студентов поведет, покажет что-то да, как. Или студенты сами все сделают. Это как хотите. — Спасибо, — поблагодарил Виктор Владимирович. — Не за что. Ну что, дмитрич давай выпьем и собираться? — Наливай, — махнул рукой Вячеслав Дмитриевич. — Мы, пожалуй, прогуляемся, — сказал Виктор Владимирович, глянув на меня. — А то девушка тут задохнется. — Сначала штрафную выпьешь, а потом пойдете. Пришлось мне дожидаться, пока Виктор Владимирович не отдаст должной традициям. «Не забудьте к Костику обратиться!» — крикнул Валерий Сергеевич, когда мы выбирались из палатки. «А то загуляйтесь тут! Знаем мы вас!» «Давайте спустимся к речке, Евгения Максимовна!» — предложил Виктор Владимирович. Я кивнула. «Было бы просто замечательно. Интересно, здесь есть удобный берег, где можно посидеть, поговорить?» В это время мимо пробегал студент. Я остановила его и спросила... Как лучше всего спуститься к реке, не к переправе? Студент объяснил, и мы с Виктором Владимировичем вняли его совету. Берег тот действительно был удобен, нечто вроде пляжа, усыпанного галашами. Летом здесь, наверное, можно и купаться. Мы присели на небольшое бревно. — В этих местах убили Маркова? — спросила я. — Дальше. Светин указал куда-то по другую сторону переправы вверх по течению. — Меня больше интересует другое, — сказал он. Как договориться со студентами? А вот по этому поводу волноваться не стоит, заверила я. Я все возьму на себя.